Глава одиннадцатая. Отступление не значит поражение. Яхта поднималась на орбиту планеты. Двигатели работали ровно, корпус слегка вибрировал от ускорения. Щиты мерцали в ответ на далекие импульсы флота наверху. Ирина связалась с Боевым по закрытому каналу связи. — Сергей Артемович, срочно уводите крейсер в Умгарский сектор. Никаких вопросов, иначе будет поздно. Боев остался за командующего. Теперь ему пришлось решать вопросы выживания. События понеслись вскач. Капитан Ник Робинсон доложил. — Командующий, аэтрионский флот берет наш крейсер на прицел. Какие команды? Время вышло боев военный человек и знал. Приказ нужно выполнять, умри, но выполни. Так учили, так он служил всю жизнь. И теперь применял на практике. Крейсер под его командованием. Он тут же дал команду Цесолу. «Цесол, телепортируемся на границу звездного сектора Умгара. Как это сделать, ты знаешь. Так сказала царица Лея. Она вложила в тебя все знания». — По телепортации. Пора применить их на практике, иначе здесь скоро будет ад от ударов флота Аэтриона. — Слушаюсь, командующий, — ответил Цесул. Голос прозвучал собранно, но с ноткой напряжения. Он активировал артефакт. Тот ярко засиял, каналы магии усилились смерцание мерцанием восприятия. Цесол представил крейсер с экипажем на границе умгарского сектора. Разум сосредоточился. Потоки магии хлынули вокруг, но ничего не произошло. Артефакт мерцал, пространство не искажалось, отдачи не было. "Не получается, командующий", доложил он сразу. Боец сразу связался с Леей и сообщил о проблеме. Та сразу ответила: — Понятно. Кыштыны заблокировали магию телепортации. Уходите обычным способом. — Понял. Так и сделаем. Если успеем, — ответил Боев. Он не стал тянуть время и скомандовал четко и твердо. — Навигатор Цесол, отставить телепортацию. Канал заблокирован. Положи курс к Умгарскому сектору. Точка выхода на окраине. — Генерал Гром... Огонь по Айтрионскому флоту из всех орудий. Профессор Лунёв, оперативная готовность пространственной временной установки к прыжку. Доклады о готовности поступили быстро. Экипаж работал слаженно, системы гудели от активации. Крейсер начал трясти от отдачи боевых комплексов. Гром отработал на упреждение и вовремя. Флоту врага пришлось поражать их боеголовки, а не наносить удар по крейсеру. Тем не менее, силы не равны, а этрионцы превосходили числом. Вскоре к коршуну устремилась куча боеголовок, которую вряд ли удастся сдержать полностью. Наконец поступил доклад от Цесола о готовности курса. Навигация стабилизировалась, маршрут проложен. Лунёв доложил о выходе на рабочий режим пространственно-временной установки. — Капитан Робинсон, уходим в портал. Конечный пункт — окраина звездного сектора Умгара. — Слушаюсь, командующий. Крейсер резко ускорился. Экипаж почувствовал перегрузку. Другие возможности отсутствовали. Все пути отхода перекрыты. Экстренный старт. Быстрый набор скорости. Двигатели ревели, пространство искажалось по курсу. Лунев инициировал открытие портала. Разлом реальности раскрылся смерцанием и вспышкой света. Коршун нырнул в него как раз в момент, когда боеголовки аэтрионцев почти достигли цели. Вспышки портала ослепили сенсоры. Коршун ушел. Портал закрылся оставив тучу боеголовок прошивать пустое пространство. Но они пошли дальше, к планете, угрожая ковровой планетарной бомбардировке.